На черную свалку за селом вышел уже почти к полуночи. Нехорошее место, грязное. В деревнях, как правило, безотходное производство. Но иногда случается закапывать то, что уж никак не используешь. Если скотина от мора падет, вещи всякие, какие от самоубийцы останутся, или на которые порча наведена, собак бешеных, крыс дохлых, пауков страшных, гадюк битых, ну и все такое. Тоже ведь, что не сожжешь, надо где-то зарывать. Да и пепел нечистый стараются по ветру не развеивать. Мало ли кому, какую заразу занесешь. А сырая земля все примет. Все мы чистые и нечистые из нее вышли, по ней ходим, в нее же уйдем. Я довольно быстро отыскал неприметный бугорок уже засохшей степной земли. На нем не было ни единой травинки. Казалось, даже случайно долетавшие листья каким-то образом избегали касаться этого места. Вот здесь хлопцы и закопали порубанные на куски труб гиены. А жить после такого, конечно, невозможно. Но, видимо, слишком велика была жажда крови у покойного аптекаря, Если он сумел хоть так вернуться, Привидением запросто не становится. Как правило, этому предшествует неожиданная смерть, без веры и покаяния, не недоделанные дела, неисполненные клятвы, испуг, ненависть, долг. Я не задумывался, почему я это знаю. как не задумывался и о том, что оборотень встретит меня здесь, на своей территории. Ибо вот тут, над закопанным нечистым прахом, ночью, один на один, он втрое, а то и вчетверо сильнее меня. Но он знает, что я не отступлю, потому что некуда отступать, и не сдамся, но не потому, что нет возможности сдаться. а потому, что тогда меня, быть может, и пощадят, а ведь пощадивший враг уже не враг, но милостивый хозяин не дождется. Он снова хочет крови, и все его нападения на остальных, по большому счету, вели к одному заманить меня на свою могилу, чтобы еще раз посмотреть друг другу в глаза и взять реванш за ту ночь, когда я вывел его под серебряную пулю Ну что, Анатоль Францевич? Выходи. Чего ж зря со спины подкрадываться? Откуда узнал характерник? Шипящим змеиным голосом раздалось сзади. Призрак бесшумно ходит. Запаха от меня нет. Каким чувством почуял?» Просто догадался. Спокойно обернулся я. В трех шагах за моей спиной на тонких ножках покачивалась призрачная фигура гиены с пылающими адским пламенем зрачками. «А вы, оказывается, еще и говорить можете». «Только здесь, Харунжий, только здесь! В других местах на освещенной земле у меня сил меньше!» Кашляя начал он, медленно обходя меня по кругу. «Долго я тебя ждал! Ох, как долго тебе не понять, сколько страсти и злобы переполняло меня! Чем мне пришлось заплатить всем силам тьмы, чтобы получить этот шанс!» и мне даровали достаточно мощи, чтобы отомстить. Я ничего не успел сделать, потому что серая тварь просто исчезла на миг. А когда вновь увидел его уже слева, то с ужасом понял, что моя левая нога словно надломлена в колене, дикая боль пронзила от пятки до бедра, и оборотень злорадно ухмыльнулся. Тебя умереть медленно, не сразу Чтобы ты прочувствовал Каждый миг умирания Но не бойся, Иловайский Умрешь только ты Других я не трону Даже хозяйка останется жить Если, конечно, мне не взбредет в голову передумать Вы уже не раз пробовали, да не вышло Неужели нравится, когда вам наступают на хвост? Если я и рассчитывал хоть чуточку вывести его из себя, то крупно просчитался. Призрак не купился и забавлялся со мной, как кот с мышью. Мне дали срок до завтрашнего дня. Сегодня ночью умрешь ты, завтра до заката она. упреяю бью походу изменники не заслуживают иной участи как и отец Григорий и Павлуша и прочее я не бахвалюсь молодой человек просто хочу чтобы ты знал они умрут все и я спокойно опущусь в гиену навеки вечные вы же обещали никого не трогать кроме меня «Чего стоит обещание, данное заведомому мертвецу?» Хихикнул он. «Мне не будет стыдно и уже не будет больно. Месть услаждает любые муки». Он метнулся ко мне второй раз, но теперь я знал и видел, как он это делает. Полностью увернуться не удалось. Боль в правую ногу пришлась по касательной, Но и мой ответный выстрел ему в затылок явно рассмешил зверя. «Опять серебро? Так оно меня не рассеет зря, только порох перевел. Да ты чего стоишь и мучаешься, дурачок? Приляг!» От коварного удара в бок я уже никак не мог ни уклониться, ни попытаться смягчить. Казалось, что живот скрутило ледяным холодом, раскаленными иглами, впившимися в желудок и печень. Едва дыша от невыносимой боли, я рухнул на колени, выронив ненужный пистолет и чувствуя, как предательские слезы без стыжа бегут по щекам. «О, да ты плачешь, характерник!» Изображая удивление, призрак вытянул уродливую морду, едва не касаясь моего лица. «Неужели так больно? А как больно было мне, ты не думал?» Тебе это и в голову не приходило, когда ты отнимал у меня все. Авторитет, доброе имя, власть, жизнь. Не было у тебя доброго имени. С трудом, словно выплевывая слова, пробормотал я. Хочешь убить — убей. «Помолиться дашь?» «Конечно, я же не зверь!» раскохотался оборотень. Кое-как закусив губу до крови, чтобы не орать, я триста раз проклял себя за самонадеянность, но сумел вытащить из-за пазухи мятую церковную свечку, огниво и уж заодно ту самую клизму. «А это что?» Живо заинтересовался бывший аптекарь. «Знакомый предмет. Медицинское оборудование. У меня таких штук шесть было разного размера. Откуда взял?» «Наш полковой врач, Федор Наумович, предлагал лечить этим Прохора. От вашего укуса у моего денщика жар не спадает». «И не спадет. Умрет он через день-два». А лекарь ваш дурак нашел, чем от температуры избавлять канавал, как только таким врачебные дипломы на руки дают. Сам удивляюсь. Слабо кивнул я. Ну и последний вопрос. Сюда-то ты ее зачем припер? Мне что ли показать, посоветоваться? В общем, да. По-моему, он так и не понял. что я сжимаю ее в руке слишком близко к его призрачной лапе. Мне оставалось лишь разжать пальцы, и взвизгнувший Анатоль Францевич мигом оказался засосанным внутрь зловонной медицинской клизмы. Вторым движением я успешно залепил входное отверстие освещенной свечкой. Клизма выпала из моих рук. Внутри нее пару раз что-то толкнулось справа налево, но, видимо, церковный воск и впрямь обладал немалой силой. Наружу призрак уже никак выбраться не мог.